Революция 1917 года На 1914 год российская либеральная оппозиция готовила решительный штурм власти. Олигархи Коновалов и Рябушинский собрали тайное совещание либеральных и радикальных партий, на котором обсуждалась организация забастовок с целью давления на правительство. К этой операции они собирались привлечь даже Ленина, Но война, которую у нас называли Великой или Второй Отечественной, а на Западе просто Великой, спутала все планы либералов. Русский народ поднялся в едином патриотическом порыве за войну до победного конца. Однако революционеры не успокоились и в военное время стали вести прямую антиправительственную подрывную деятельность и пропаганду. На деньги Коновалова в Думе был создан антиправительственный прогрессивный блок. Прогрессисты распространяли созданный еще до войны распутинский миф, на сей раз трансформировавшийся в ложь об измене императрицы. Этой кривето они бросали тень как на саму государыню и Григория Распутина, так и на наиболее преданных государю деятелей, в частности премьер-министра Бориса Штермера. Также олигархи принялись создавать параллельные властные структуры — союз земств и городов, якобы помогавший общественности снабжать армию, и военно-промышленный комитет, якобы занимавшийся организацией выполнения оборонзаказа. Главой ВПК был ненавидевший императора Александр Гучков, а его заместителем все тот же Коновалов. Масон Гучков принимал участие в революционных событиях начала XX века в Турции Македонии и Китай. Ставший настоящим экспертом по антиправительственным мятежам, Гучков ясно понимал возможности армии в деле свержения законной власти. Именно поэтому он начал вовлекать генералитет в заговор против монархии. Заговорщики намеревались блокировать царский поезд и вырвать у императора отречение. Прогрессивный блок взят был под крыло заклятым другом России Англии развернувший активную деятельность по свержению формально союзной русской монархии. Задача британского Ханаана была предельно простой. Россия должна была помочь Англии победить Германию, но не должна была участвовать в послевоенном разделе мира. Параллельно с Британией над подрывом империи работала и Германия. Правительство Кайзера нуждалось в военном поражении России Поэтому немцы сделали ставку на радикальные революционные партии, связь с которыми они поддерживали через Израиля Гельфанда Александра Парвуса. В планы Второго рейха входила организация широких забастовок и протестов в Санкт-Петербурге и Николаеве, террористических актов на железных дорогах, а также финансирование сепаратистов в Финляндии и Кавказа. Гельфанд имел успешный опыт такой подрывной деятельности в пользу Японии в 1905 году. Германское правительство выделяло этому специалисту по революциям огромные суммы. Деньги переводились в Россию через стокгольмской «Необанкен Олафа Ашберга» и петербургской русско-азиатской коммерческой банк, членами правления которого были дядя Троцкого банкира абрам Животовский, и главный большевистский террорист Леонид Красин, управлявший в Петрограде заводами немецкого концерна «Сименс». Крупнейшими получателями немецких денег, проходивших через Парвуса, были большевики, поскольку целью Ленина было поражение царской монархии и ее войск, угнетающих Польшу, Украину, целый ряд народов России. Мир без аннексии и контрибуций, о котором горячо говорил лидер большевиков, имел предварительным условием самоопределение, то есть сепаратизм регионов России, включая Украину. Решающую роль в организации революционных потрясений в России сыграла олигархия нового американского Карфагена. Для американских ханаонейцев Россия была ритуальным врагом, а для политиков в Белом доме – препятствием на пути к мировому господству. Советник президента Вудро Вильсона, полковник Хаус, был озабочен тем, что если победят союзники, то это будет означать господство России на европейском континенте, и подчеркивал, что Америка должна вступить в войну только после свержения царя и ослабления империи. Победа Антанты, по его мысли, должна быть достигнута благодаря США, Тогда условия послевоенного раздела мира будет диктовать Вашингтон. Таким образом, американские интересы тактически совпали с германскими. Делалась ставка на радикальную революцию, которая погрузит Россию в хаос и похоронит Третий Рим как империю. Американские интересы в российском революционном движении представлял дядя Троцкого банкира Абрам Животовский. В Лондоне и Нью-Йорке На него работали Вениамин Свердлов, брат будущего цареубийца Якова Свердлова, и Соломон Розенблюм, авантюрист, более известный как британский разведчик Сидней Рейль. Министерство финансов России, ставшее со времен Витте легальным представительством мирового Ханаана, активно сотрудничало со спонсорами революционеров. Агентом Минфина по получению американского военного кредита размером в 50 миллионов долларов Стал уже упоминавшийся шведский неабанк Кеннолаф Ашберга, через который немцы финансировали большевиков. Кредит синдицировали Морганновские, Национал Сити Банков Нью-Йорк, Современный Ситибанк и Гаранти Траст. В качестве залога по кредиту Морган потребовал предоставления концессии на добычу полезных ископаемых в разных регионах империи и даже на Транссиб, хребет империи. Это колонизаторское предложение было отклонено императором. Однако Морган не оставил своих планов. National City и Guaranty Trust стали инвестировать в новую русскую революцию, так же, как Якоб Шиф инвестировал в революцию 1905 года. Однако, в отличие от Шифа, который считал войну с Россией личной, а себя видел главным защитником мирового еврейства, Для клана Морганов это был чистый бизнес. Морган-старший уже заработал невиданные прибыли на инвестициях в революции в Китае и Колумбии, когда было создано государство Панама и приватизирован знаменитый канал. Структуры Моргана спонсировали и Троцкого, и лидера парламентских радикалов, видного масона Александра Керенского. Другому масону, заместителю гучкова по ВПК, Сахарозаводчику Михаилу Терещенко National City Bank выдавал кредиты без залога, по понятным нам с вами причинам, как отмечалось во внутренней банковской документации. Россия была опутана плотной сетью английского, немецкого и американского заговоров, сходившиеся в том, что царь должен быть свергнут, а Российская империя сокрушена. Однако главной причиной трагедии 1917 года стало разложение правящих классов империи под влиянием хананского разврата в прямом и переносном смысле этого слова. Неверы в Бога, неверности присяги помазаннику Божию в них не осталось. Они хотели свержения монархии для того, чтобы установить власть олигархии, как это уже случилось на Западе раздавались лишь немногие предостерегающие голоса. Один из лидеров монархистов, сенатор Михаил Говоруха-Отрок, во избежание катастрофы предлагал отправить в отставку всех неблагонадежных чиновников, закрыть пораженческие газеты, национализировать учреждения Земгора и ввести в столицах военное положение и военно-полевые суды. Удивительно, что все эти меры не были приняты на третий год тяжелейшей тотальной войны. Либерализм русского общества в военное время, по сравнению с другими странами, вовлеченными в конфликт, был совершенно беспрецедентным. Бывший министр внутренних дел, консерватор Николай Маклаков, ушедший в отставку под давлением Думы, выступая в Государственном Совете в декабре 1916 года, разоблачал всю механику переворота. С самого начала войны началась хорошо замаскированная, святыми словами, тонкая и искусная работа. Русскому народу стали прививать и внушать, что для войны и победы нужно то, что в действительности должно было вести нас к разложению и распаду. Это была ложь, для большинства бессознательная, а для меньшинства, стремившегося захватить руководство политической жизнью страны, ложь сознательная и едва ли неприступная. «Для войны, но для войны с порядком, для победы, но для победы над властью». Ситуация напоминала французскую революцию 1789 года, когда даже предъявление королю революционного плана иллюминатов и поименного списка заговорщиков не имело для мятежников никаких последствий, так как шеф парижской полиции также участвовал в заговоре Александр Протопопов, назначенный с подачи англичан на пост министра внутренних дел, также провоцировал конфликт между государем и Думой, хотя при этом уверял императора, что ситуация находится под контролем. В ноябре 1916 года Павел Милюков, вернувшись из Англии, произнес в Думе крайне оскорбительную речь в адрес царской семьи. «Глупость или измена?» — вопрошал с трибуны этот английский агент. Обвинив Распутина и премьера Штюрмера, неугодного англичанам последовательной защиты интересов империи в шпионаже в пользу Германии, он не постеснялся инкриминировать то же самое и императрице. В любой другой стране Антанты результатом подобного выступления был бы немедленный арест и с высокой степенью вероятности расстрел провокатора. Однако Милюков остался депутатом. 17 декабря 1916 года британским агентом Освальдом Рейнером при содействии великого князя Дмитрия Павловича, Феликса Юсупова и Михаила Пуришкевича был убит Григорий Распутин. Убийство ставило целью деморализовать царскую семью. Ее видные члены потребовали от государя не карать убийц и подогреть спекуляции вокруг мифа о заговоре императрицы. В конце января 1917 года в Петроград прибыла миссия союзников во главе с военным министром Альфредом Милнером, ярым русофобом и преемником Сесила Ротца во главе круглого стола британских расистов. Он открыто обсуждал с заговорщиками возможность убийства царя и царицы. Тогдашний британский премьер Дэвид Ллойд Джордж лицемерно заявлял что якобы многие русские надеялись на то что союзная конференция может привести их к какому либо соглашению которое позволит под тем или иным предлогом выслать николая и его жену из россии и возложить управление страной на регента которому удалось бы справиться с положением за мнимыми надеждами русских скрывались реальные планы англичан с которыми до поры до времени совпадали интересы американцев германцев Вот что сообщает о миссии Милнера Гарольд Граф, ссылаясь на рассказ активного участника переворота Петра Ковалевского, знавшего кухню английского заговора изнутри. В январе 1917 года в Петроград прибыла союзная миссия в лице представителей Англии, Франции и Италии. После совещания с английским послом сэром Джорджем Бюкененом, французским послом-палеологом, Гучковым, бывшим в то время председателем военно-промышленного комитета, князем Львовым, председателем Думы Родзянко, Сазоновым, Милюковым, генералом Поливановым и некоторыми другими лицами, эта миссия имела наглость представить нашему государю требования следующего рода. Первое. Введение в штаб Верховного Главнокомандующего союзных представителей с правом решающего голоса. Второе. Обновление командного состава всех армий по указаниям держав согласия. Третье. Введение Конституции с ответственным министерством. Государь-император на эти требования положил такие резолюции. По первому пункту. Излишне введение союзных представителей, ибо своих представителей в союзные армии с правом решающего голоса вводить не предполагаю. По второму пункту тоже излишне. Мои армии сражаются с большим успехом, чем армии моих союзников. По третьему пункту, акт внутреннего управления подлежит усмотрению монарха и не требует указаний союзников. В английском посольстве сейчас же, после того, как сделался известным ответ государя, состоялось экстренное совещание при участии вышеупомянутых лиц. Реакция англоамериканской агентуры стала открытой атакой на государя. Керенский из думской трибуны начал призывать к цареубийству. Я по политическим своим личным убеждениям разделяю мнение партии, которая открыто признавала необходимость тиранов убивать. Я говорю о том, что делал в классические времена гражданин Брут. Стало очевидно, что участники международного заговора против русской монархии не остановятся ни перед чем. Однако присутствие императора в царском селе делала шансы заговорщиков на революцию в столице призрачными. Тогда генерал Алексеев под надуманным предлогом вызвал царя в Могилевскую ставку. 23 февраля, 8 марта, в Петрограде начались протесты женщин, недовольных дефицитом хлеба и перспективой якобы надвигающегося голода. Основной контингент протестующих составляла прислуга финского происхождения — с которой профессионально работали прогерманские сепаратисты. По извительному замечанию Ивана Солоневича, февральскую революцию сделали чухонские бабы выборгской стороны. Логистическими перебоями, приведшими к продовольственному кризису, дирижировал работавший в Министерстве путей сообщения большевик Юрий Ломоносов, соратник Красина, о недостаток продовольствия в лавках был искусственно организован большевистским союзом пекарей. Петроград охватили погромы хлебных лавок и забастовки, вскоре переросшие в массовые митинги, на которых стали звучать пораженческие лозунги. Все, как и обещал продюсер революции Гельфанд Парвус германскому МИДу, выбивая себе финансирование за год до этих событий. За митингами последовали убийства полицейских. 27 февраля среди солдат, расквартированного в Петрограде запасного батальона Волынского полка, вспыхнул мятеж, к которому вскоре присоединились солдаты других частей. Начались расправы над офицерами, после чего контроль над ситуацией в Петрограде был властями потерян. Проанглийские агенты, либералы и масоны во главе с Львовом объявили себя революционной властью. Они образовали незаконный Временный комитет Государственной Думы, который должен был заменить правительство. Одновременно социалисты, во главе с Керенским, представлявшим интересы американского ханаана, сформировали свой орган управления, который они объявили преемником Петросовета образца 1905 года. Заговорщиками во главе с большевиком Ломоносовым был захвачен поезд государя, Отправившийся из ставки в Царское село состав был остановлен на станции Дно, а затем направлен в Обсков, где император был задержан активным участником военного заговора, командующим Северо-Западным фронтом генералом Николаем Русским. Угрозами и шантажом он вместе с примчавшимся Гучковым требовал от Николая II назначения ответственного министерства, а затем отречения. Начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Михаил Алексеев активно подыгрывал русскому и призывал государя отказаться от власти. Алексеев парализовал все активные действия по противодействию революции и разослал командующим фронтами телеграмму с вопросом о том, следует ли императору отречься ради спасения страны. Опутанные нитями военного заговора Верховное Командование Империи включая великого князя Николая Николаевича, пошло на открытую измену. Верность присяге сохранили только командующий Черноморским флотом адмирал Колчак и начальники двух кавалерийских корпусов, гвардейского Гусейн-Ханна Хичеванский и третьего граф Федор Келлер. Предательство Алексеева и прямые угрозы генерала Русского вынудили императора Николая II 2 марта 1917 года в присутствии Гучкова и Шульгина согласиться на так называемое отречение. Однако этот документ, согласно основным законам Российской империи, был юридически ничтожен. Дело в том, что в нем государь отрекался не только за себя, но и за наследника цесаревича, что было невозможно по закону в пользу брата великого князя Михаила Александровича. Кругом измена, трусость и обман, записал государь в своем дневнике. День спустя на частной квартире Путятиных, располагавшейся на Миллионной улице Петрограда, решалась судьба империи. Заговорщики боялись отпустить Михаила Александровича во дворец, где он мог рассчитывать на верные присяги воинские части. Великого князя угрозами вынудили отложить принятие престола до решения учредительного собрания. При этом Керенский открыто угрожал ему физической расправой. Отказ Михаила александрович от престола означал конец русского самодержавия. 7 марта 1917 года царская семья была арестована временным правительством и взята под стражу в царском селе. Пала четырехтысячелетняя империя, корона которая сохраняла свое преемство со времен Саргона Аккадского. Семнадцать веков после Константина Великого христианская империя была катеханом, удерживающим мир от зла. Пятьсот лет, как русские цари стали наследниками императоров Древнего и Нового Рима и как Москва стала Третьим Римом, империю подорвал и сокрушил древний враг Всемирный Ханаан, угнездившийся к тому времени и в России, ложью и корыстью разложивший монархическое сознание тех, кто приносил присягу перед Богом служить своему царю, не щадя живота своего. Кого наши лидеры поздравляют? Преуспевших мятежников. Они послали лорда Милнера в Петроград, чтобы подготовить это восстание, которое не спровергло нашего союзника Российскую империю, заявлял британский парламентарий Лоренс Джиннелл 22 марта 1917 года в Палате общин. Эти слова доказывают, здравомыслящие люди в Великобритании осознавали, кто и зачем организовал февральский переворот в России. Распад государства, армии и страны был стремительным. «Русь слиняла в два дня», — писал Василий Розанов. «В столице возникла ни перед кем ни неответственная и никем не контролируемое временное правительство, в которое наряду с английской агентурой вошли американские ставленники Керенской и Терещенко. Большинство его членов были масонами. Министр юстиции Керенской инициировал арест царской семьи и ссылку ее на Урал, а также постыдное разбирательство о царской измене. Месяцы изнурительных допросов и пыток верных государю и не людей особенно измывались над фрейлиной Анной Вырубовой, закончились ничем. В средстве стало очевидно, что никакой измены не было, и речь шла о клевете, использованной для разрушения монархии. В развитии революции с каждым месяцем все более очевидными становились германской и американской следы. Выступавшие за контроль союзников и верность обязательствам перед Англией Милюков и Гучков Уже в мае 1917 года были вышвырнуты из правительства. Приказ номер один Петросовета, составленный соратником Ленина Нахамкисом Стекловым, запустил развал армии, создание солдатских комитетов, лишение офицеров контроля за оружейными комнатами и складами, отмена титулования офицеров и отдания чести. Начинается массовое дезертирство, которое приводит к резкому снижению боеспособности фронтовых частей, чему также способствует организованное германским генштабом «Братания» на передовой. Чтобы не допустить развития революции в России по английскому сценарию, германский генштаб в апреле 1917 года организует через Гельфунда Паруса переезд в Петроград своей революционной агентуры прежде всего Ульянова Ленина и Швейцарии. Поезд с большевиками двигался по территории Германии с удивительно высокой для военного времени скоростью. Ему уступали дорогу даже немецкие военные эшелоны. Однако в Берлине последовала 12-часовая остановка, во время которой Ленин встречался со своими спонсорами и принял на себя определенные обязательства в случае победы большевиков в России. Ленинцы получают от Парвуса через Необанкен немецкие миллионы на издание газет, содержание разветвленного партийного аппарата и вербовку новых сторонников. Ленинская пропаганда мира усиливается, и тираж его газеты «Правда» уже достиг 300 тысяч экземпляров. Военные заводы или бездействуют, или выпускают очень мало продукции, отчитывались об успехах чиновники германского МИДа, в конце 1917 года. «Без нашей постоянной поддержки большевистское движение никогда не смогло бы достигнуть такого размаха и влияния, какое оно сейчас имеет. Все говорит за то, что это движение будет расти и дальше, так же, как и финское и украинское сепаратистские движения», констатировали они же в сентябре. В июне 1917 года Проанглийское временное правительство предпринимает ранее запланированное государем наступление на фронте, но развал армии обрек его на провал. В июле 1917 года большевики, стремясь сорвать русское наступление и поддержать контрнаступление немцев, нанесли удар в тылу, организовав в Петрограде путь. При этом Ленин преследовал свои личные интересы. Он стремился захватить здание имперской контрразведки, где хранилось оперативное дело о немецком финансировании большевиков. Мятеж не удался, и Ленину пришлось бежать. Однако попытка публикации документов о его финансовых связях с Германией, предпринятая министром юстиции Павлом Переверзевым, наткнулась на энергичное сопротивление американских агентов, министров Керенского и Терещенко. То, что Керенский препятствовал аресту Троцкого, неудивительно, так как оба они были клиентами американцев. А вот защита немецкого протеже Ленина говорит о совпадении интересов США и Германии. Банкиры американского Ханаана развернули в революционной России бурную деятельность. В Петрограде открылось отделение National City Bank, а в Нью-Йорке отделение Русско-Азиатского банка. Всего за несколько месяцев через них за границу переводятся миллионы рублей вкладов обеспеченных людей, причувствовавших что революция в ближайшее время вынудит их к эмиграции. На бегстве капиталов из России обогатился ханаонец Морган, революционеры при этом выполняли роль загонщиков. В условиях революционной смуты, Многие консервативные силы смотрели с надеждой на популярного и решительного армейского генерала Лавра Корнилова, который был настроен покончить с анархией и национальной изменой. Керенский, боявшийся потерять власть, опасался генерала и потому создал у него впечатление своей поддержки, спровоцировав тем самым на преждевременные действия. В конце августа 1917 года Корнилов двинул на Петроград настроенные на наведение порядка армейские части, после чего Керенский объявил его мятежником. сентября 1.14.1917 года Керенский безо всяких на то полномочий провозгласил Россию республикой, формально упразднив имперскую государственность. Под предлогом борьбы с Корниловским мятежом он провел масштабную амнистию большевиков, вооружил их и легализовал в качестве Красной гвардии. Из крестов был выпущен Троцкий, возглавивший Петросовет. Смысл всех этих действий Керенского состоял в том, чтобы передать власть Троцкому. Более радикальный американский ставленник должен был сменить менее радикального. В ходе Октябрьского переворота Керенский не оказывал ни малейшего противодействия большевикам, Более того, он запретил внушительный казачий крестный ход в защиту порядка, объявив его корниловщиной. В конечном счете он бежал из столицы на автомобиле американского посольства. Однако в Петроград из Финляндии вернулся Ленин и перехватил у Троцкого руководство мятежом. Он навязал большевикам тактику вооруженного восстания. Для установления контроля над городом и захвата Зимнего дворца Он использовал силы финских боевиков-сепаратистов. Ленин не только сверг временное правительство, но и узурпировал власть съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, учредив Совет народных комиссаров и объявив его новым легитимным правительством. Эта узурпация понадобилась Ленину для того, чтобы при проведении мирных переговоров с Германией не быть связанным позицией Советов, в которых преобладали эсеры и меньшевики, настроенные на продолжение войны до победного конца. Получив власть, Ленин немедленно начал платить по счетам своим немецким спонсорам и финским партнерам. Большевики признали независимость Финляндии и начали мирные переговоры с Германией, в ходе которых формально признали сепаратистскую Украинскую Народную Республику. Публикация Троцким секретных договоров императорского правительства привела к краху спроектированного Англией, Францией и Россией послевоенного миропорядка. Президент Вильсон заклеймил их как «закулисный сговор», что неудивительно, так как в их тексте среди победителей не фигурировали Соединенные Штаты. Америка, только что вступившая в войну на стороне Антанты, отныне претендовала на то, чтобы играть решающую роль при определении судеб мира. К моменту созыва учредительного собрания большевики установили жестокую диктатуру, поэтому пародийный орган демократии, возглавляемый еще одним германским агентом Черновым, ничего изменить уже не мог. После разгона учредительного собрания матросом-анархистом Железняком Протестовавшие против этого были расстреляны большевиками из пулеметов. Революция в России была не просто переворотом в отдельно взятой стране, а катастрофой всемирно-исторического значения. Четырехтысячелетняя империя Катехан прекратила свое существование под соединенными ударами сил мирового Ханаана. хананский интернационал действовал поверх границ воевавших держав. Пол был первым главой ФРС, а его брат Макс — главным банкиром Кайзера. Ротшильды действовали как в Лондоне и Париже, так и в Берлине и Вене. Банки Рокфеллера и Моргана финансировали обе воюющие коалиции, и только Российская империя оставалась заклятым врагом Ханаана. Февральский переворот был срежиссирован из Лондона, однако Англия к тому моменту уже утратила первенство в Новом Ханаане. Его подлинный центр переместился в набирающую экономическую мощь США. Играя в поддавки с германской агентурой, американцы организовали вывод из России значительных капиталов частных лиц, а затем обрушили политическое и экономическое здание огромной державы, захваченной изменниками и разрушителями. Этот распад обрекал миллионы русских на гибель, но обеспечивал американскому Ханаану «Восхождение к мировому господству».